Глава 45. -я. 306 номер. Была ночь. Даже самые выносливые ночные обитатели улиц попрятались от мороза. «Мне еще тогда показалось странным, что они постоянно жили в отеле», — зевая признался Фрюлик, когда гуннер странно свернул с Парквейн и поехал по Драмансвейн к центру города. «Ты познакомился с ними в Континентале?» — Фрюлик кивнул — Они сказали, что всегда там останавливаются, когда приезжают в Осло. Обмолвили, что хотят переехать сюда насовсем из пригорода. Они не дали тебе свой домашний адрес? Дали. Они живут в Тионсберге. Но я не знал, чтобы не застрять на трамвайных путях, инспектор Гуннер странно остановился рядом с Национальным театром. «Конечно, не знал», — буркнул он, глядя на темные окна отеля «Континентал», перед тем, как открыть дверцу машины и выйти. Он глубоко вдохнул ночной воздух и услышал за собой глухой удар. Фрелик захлопнул дверцу машины. На морозе у них сразу замерзли уши. При разговоре изо рта вырывались клубы пара. Вот патрульная машина свернула с улицы Карла Юхана на университет Гаты. Вопреки правилам водитель нахально включил проблесковый маячок и проехал перекресток на Стронингсгата на красный свет. Потом патрульная машина повернула налево и скрылась за углом. Гуннер странно посмотрел на ярко освещенный вход в отель «Континентал». «Очень хотелось поскорее очутиться в тепле». «Ну как, готов?» — спросил Фрюлик. Гуннер странно кивнул. «Да, готов. Тогда пошли». Они перешли на ту сторону. Фрелик остался внизу у стойки портье. Гуннер странно на лифте поднялся на третий этаж. Через три минуты он очутился в узком тамбуре у входа в номер на третьем этаже и прислушался. Из-за двери номера не доносилось ни звука. Он поднял руку и посмотрел на часы. Выждав, еще немного постучал. Одновременно внутри зазвонил телефон. На звонок Фрелика ответили далеко не сразу. Потом дверь чуть приоткрылась, и в тамбур высунулась женщина в спортивных штанах и выцветшие футболке. Хермана нет, — сообщила она сонно, зажмуриваясь от яркого света в коридоре. — Неважно, — сказал гонор странно, глубоко вздыхая, — «Я пришел поговорить не с ним, а с вами». «Со мной?» — женщина прижала загорелую руку к груди и смотрела на инспектора, озадаченно и вместе с тем недоверчиво. Гонр Страна снова глубоко вздохнул. «Нам с вами необходимо поговорить о вашем муже», — сказал он. «О вашем муже, в его бурном прошлом и, в особенности, о его знакомствах с таксистами».